Незадолго до этого, агентство Фэн Entertainment. Что она сделала, не понимает Сан Хён, направляясь по коридору к своему кабинету. Прокомментировала рисунок инжон, говорит идущий рядом и чуть сзади него Кихо и протягивает открытый планшет. Вот, посмотрите, господин президент, предлагает он. Сан Хён останавливается, берет в руки устройство. Несколько непонимающе смотрит на рисунок. Потом опускает глаза ниже и читает комментарий под ним. Агдан, мне одной кажется, что это у парня не рука. Сэнхён обегает глазами нарисованного парня, на секунду притормаживает, соображая. Потом громко хмыкает, поняв, что имела в виду Юнми. Потом начинает смеяться. Кихо стоит рядом, неуверенно улыбаясь. Сноска от декламатора. Юмор в том, что на рисунке у парня правая рука не видна вообще, а левая выглядывает из-под одеяла. Видимая часть этой конечности – предплечье и кисть одинаковой толщины, а ладонь без пальцев и сверху сильно закруглена. И если у девушки рука нарисована полностью, то у парня, при некоторой доле воображения, то, что торчит из-под одеяла, можно принять совсем не за руку. Конец сноски. «Черт!» – восклицает Сен закончив смеяться – И спрашивает строгим голосом. Сколько времени уже это висит в сети? «Провисела всю ночь», – отвечает Кихо. Хейтеры просто в восторге. Репостят картинку с названием «Большая мечта Инджон». Фанаты короны в негодовании. Количество проголосовавших за отчисление Юнми из группы быстро растет. «Черт!» – уже с другой интонацией произносит Сэнхён. «Да что ж такое с этой девчонкой?» Я же приказал ей не читать комментарии в сети. Кихо, в чем дело? Я разговаривал с менеджером Кимом. Он сказал, что Юн Ми сказала ему о вашем указании, но ее Юне сейчас болеет, а наплыв поклонников был очень большой. Менеджер Ким сказал, что дал указание Кюри помочь Юн Ми написать всего один пост благодарности и проследить, чтобы она ничего не читала. Он не знает, что пошло не так. Говорит, наверное, девочки снова поссорились. Поссорились? Снова? Что значит снова? Юнми часто ссорится с группой с Абаним. Я уже вам докладывал. Что об этом говорит менеджер группы? Отрывисто спрашивает Сэн Хён, вновь направляясь в кабинет. Менеджер Ким говорит, что причин несколько. Во-первых, группа считает, что Юн Ми недостаточно много вложила труда, чтобы стать айдолом. Во-вторых, она не проявляет к ним достаточной уважительности. А в-третьих, что она строит свою карьеру не на упорной работе, а на скандалах. Она еще с ними даже толком не дебютировала, а подписчиков у нее сейчас больше, чем у любой из них. «Правда, что ли?» – удивляется Сан -Хён. «Да, именно так сабаним. «Хм», – задумчиво хмыкает Сан Хион, входя в приемную перед своим кабинетом. «А вот и малыш Сан Хион!» Раздается чей-то довольный голос. «Дядя Хван!» – восклицает, останавливаясь Сэн «Почему вы здесь? Мы же с вами договорились о встрече на более позднее время. Или я что-то путаю?» «Знаешь, Сэн вставая с кресла и делая шаг в его сторону, говорит Джон Хван. «После твоего звонка у меня вдруг появилось столько энергии. Воспоминания о прошлом просто заполонили меня от макушки до пят. Ты не поверишь, но я почувствовал себя вновь молодым». Захотелось вдохнуть под забытый запах грима, услышать, как гудит зрительный зал в ожидании начала концерта. «Я сегодня проснулся раньше почти на полтора часа», радостно улыбаясь, восклицает Джон Хван, «и сразу начал собираться к тебе, словно на школьную вечеринку». Он довольный смеется, смотря на растерявшегося Сян Хёна, и протягивает ему руку для рукопожатия. «Нет», – поправляет он себя, Словно за новогодним подарком. Ну, где моя новая песня? Где эта замечательная девочка? Я послушал ее классические композиции. Скажу тебе, это что-то. Где она? Эээ, -э, дядя Хван, рад видеть вас в такой великолепной форме, говорит пришедший в себя Сен с уважением, отвечая на рукопожатие. Очень приятно, что мне удалось вас порадовать. А что касается Юн Ми, она должна сейчас приехать. Я хотел сначала переговорить с ней, но раз вы раньше приехали. Здравствуйте, негромко произносит в этот момент Юнми, осторожно заглядывая в двери и кланяясь. Прошу простить меня, если я не вовремя. Но, господин Сен -Хён, вы назначили мне время. А, вот и она! Разворачиваясь к Юнми и указывая на нее рукой, произносит Сен -Хён. Вот эта замечательная девочка! У печально выглядевший Юн Ми от его слов круглеют от удивления глаза, и вся ее фальшивая грусть куда-то в раз исчезает с лица. «Господин Джон Хван, позвольте представить вам моего айдола, участницу группы Корона, госпожу Пак Юн Ми», представляет Сен Хён Юн Ми и поворачивается к ней. «Юн Ми, это Ким Джон Хван, давний друг моей семьи. Познакомься!» «Очень приятно познакомиться, господин Джон Хван». Кланяясь, Юнми произносит официальные слова дедушке, который с интересом смотрит на нее. «И я рад с тобой познакомиться», – кивает он ей и говорит. «Можешь обращаться ко мне, дядя Хван?» «Спасибо, дядя Хван», – кланяется Юнми. «Мне понравилась ее музыка», – поясняет дядюшка свое решение, удивленно смотрящему на него Санхёну. «А тебе нравятся мои песни?» – обращается он к Юнми. «А...» растерянно произносит Юнми, широко раскрыв рот и слегка клацнув в конце зубами. «Что говорить?» – читается в ее взгляде, которым она смотрит на Сэнхёна. Возникает секундная пауза. «Не слышала ни одной моей песни?» – удивляется дядя Хван, правильно поняв причину заминки. «Э -э, понимаете?» – начинает объяснять Сэнхён. «К сожалению, при всех талантах у Юнми, в силу ее возраста и пола, Имеется такой недостаток, как легкомысленность. Вместо концентрации усилий на нужных вещах, она часто тратит время нерационально. Например, на общение в компьютерных сетях, пишет там то, без чего можно было бы совсем обойтись. Приподняв брови и чуть наклонив вниз подбородок, Сынхён выразительно смотрит на Юнми. Та, поняв, что разговор о Инджон всего лишь отложен, недовольно надувает губы. Да. Понимающе кивает Джон Хван. Все дети сейчас в этих сетях. Время такое. Нужно знать то, о чем мы в молодости даже подумать не могли. И как быстро все меняется. Раньше мои песни звучали из каждого радиоприемника. А теперь школьницы уже их и не знают. Джон Хван грустно вздыхает. Сан Хён, слегка выпятив челюсть, сурово смотрит на Юнми. Зато мне выпала честь услышать легендарного исполнителя вживую. Начинает спасать та положение. «Я же буду вас продюсировать, господин Джан Хван, и все услышу. Даже лучше, чем по радио». «Продюсировать?» – вытаращивается на нее дядюшка. «Меня?» «Юн Ми, закрой рот и не открывай его, пока я тебе не разрешу», – приказывает Сэн Хён и обращается к звезде Трот. «Она имела в виду другое», – начинает объяснять он. «Она просто даст рекомендации. Дело в том, что когда она придумывает песни, У нее в этот момент возникает зрительный образ, как ее исполнять, поэтому ее всегда интересно выслушивать. Образы у нее получаются весьма зрелищными. А, -а вот оно в чем дело, кивает Джон Хван, окидывая Юнми еще одним оценивающим взглядом. В этот момент Юнми, немного наклонив голову к плечу, стоит с таким видом, словно пытается припомнить, когда с ней в жизни случалась такая штука, о которой только что сказал президент сан -Хён. «Ну, так, может, посмотрим песню?» – предлагает Джон Хван. «Интересно, какой образ видела Юнми? Ми?» Хён, дай нам старшего, и мы пойдем, начнем работать!» Сэн Хён бросает взгляд на стоящую с удивленным видом Юнми, Потом смотрит на дядюшку. «Знаете, уважаемый Джон Хван?» – говорит он. «Мне только что пришла в голову мысль, что я не могу вас никому доверить, кроме себя. Ваша песня должна стать главным бриллиантом концерта и хитом всей Кореи. Это очень важно для моего агентства. Поэтому продюсировать ваши возможные выступления буду я, самолично, чтобы сделать все на самом высшем уровне, дядя Хван. Спасибо, Санхён. Несколько прочувственно благодарить дядя. Очень приятно, что ты так заботишься обо мне.